«Глава 11 Внутри всё дрожит. Даже не очень понимая, с чего бы это. Ну да, я его опустила, скажем прямо. Он ведь явно ждал меня. Хотел пообщаться. Зачем? У меня снова начинается паранойя. Что ему от меня надо? Кто он? Коллектор? Хм, разве коллекторы так выглядят? Разъезжают на таких машинах. Впрочем, что я вообще знаю о коллекторах? Да я о людях-то мало знаю». Жила ведь годы в уютном коконе, без проблем, когда была со Львом. Он старался меня от всего оградить. Даже от проблем с его старшей дочкой. Она и так меня не приняла сразу. А уж когда узнала о том, что мы с ней будем полные тезки, помню, как я представилась ей. Анастасия. Ага, я тоже. С вызовом. Только меня все зовут Стася. Прикольно, а меня Ася. Анастасия Львовна. И что? Я даже опешила, то есть как? Ничего, мы тёзки. Я не дура. Я понимаю, извини. Потом она поняла, что я ещё и на фамилию претендую. Устроила нам бойкот. Молчала месяц. Я даже хотела вернуть девичью, но Лев настоял на том, чтобы я стала Романовой. Так будет проще с Маруськой, Ась. Да, действительно было проще. Все знали, что я Маруськина мама. Когда мы помирились со Стасей, она говорила, что надо использовать наше одноимёнство и однофамильство. И ещё одно отчество. Это она так говорила. Да уж, теперь я его использую по полной программе. Но мне деваться некуда. Я должна была помочь Стасе. Гуляю меньше положенного. Похолодало, я замёрзла. Да и работать надо. Мне ведь теперь долг отдавать. Я понимаю головой, что, скорее всего, Павел не возьмёт деньги. Но я не могу не отдать. Это неправильно. Маруська вчера, как узнала, чуть на ушах не ходила. Такая счастливая. Я смотрела на неё и думала. Вот, вот он смысл жизни. Детское счастье. Горящие глазёнки, улыбка до ушей, восторг. Моя Маруська, моя доченька. Я понимаю, что не я её рожала, но она моя, выстраданная. Это ведь я с ней ночей не спала, когда она болела. Я по больницам лежала, то сотрясение, то пила и нефрит то воспаление слюнной железа, я и не знала, что такое бывает. Первый поход в детский сад, первый утренник, первое выученное стихотворение. Первый раз в первый класс, первый учитель, первая пятёрка и первая двойка. Азбука, чтение, английский, физкультура. Кто учил её на лыжах ходить? О, лев попробовал, но, увы, а на коньках, тоже я, и я всегда старалась быть ей настоящей мамой. Первое время всё своей маме и бабушке звонила: что делать, как? Мама одна сляпнула, не подумав: "Да что ты переживаешь, не родная ведь?" А меня затрясло. "Как? Как не родная? А какая?" Я обиделась, месяц с мамой не разговаривала. Потом поняла, что тоже не права, позвонила, извинилась. И она извинилась, сказала: "Прости, ты думаешь о своём ребёнке, а я о своём". Мама обо мне думала. Когда Лев умер, родители мне сильно помогли, морально. Да и материально они тоже поддерживали, пока была возможность. Они оба на пенсии, папа постоянно болеет, лекарства, массажи, доктора. Всё время стараются помочь хоть как-то, хоть овощи с огорода, всё впрок. «Ма, ты о чем задумалась?» Маруська вертится передо мной уже минут пять, натянула Стасина платье. «Они у меня такие разные. стася высокая и худенькая модель, очень красивая девушка». А Маруська пока дитё. Пухленькая, крепкая, взбитая. Рост пока метр пятьдесят пять. Чуть-чуть ниже меня, на десять сантиметров. Стасина платье ей, конечно, маловато. Но зато толстовка и объёмные штаны сидят нормально. «Я ведь могу взять их в Питер?» «Кит, в Питер ты поедешь после Нового года. Рано чемодан собирать». «Ну, ма!» Вижу, что ей очень хочется потаскать вещички сестры уже сейчас. «Стася мне разрешила!» «Ну хорошо. Ну-каю, и тут же вспоминаю одного мужчину. Мы переписываемся в мессенджере. Ничего особенного, так. Привет, как дела?» «Извини, заехать не смог. Шеф работы пригнал». «Хитрый шеф. работа пригнала сам приехал». «Пропуская то, что в сообщении он со мной на «ты», хотя мы точно не переходили». «Ну, ха-ха. Дурной пример заразителен. Окей». Пишу в ответ, что видела шефа. Павел надолго замолкает. «Неужели шеф против нашего общения? И чем мы ему мешаем?» «Потом вопрос. И как?» «Что как? Встреча?» «Хм, интересно. Отвечаю. Никак». «Перезванивает, но я не могу ответить. Занятие начинается. Потом снова звонит». «Алло?» «Ты не ответила?» «А мы на «ты?» «Извините». «Ладно, если тебе так проще. Понимаю, что ему проще. А может, и мне с ним тоже проще? Так что, шеф?» Что конкретно тебя интересует? — Ну, всё. — Смешной. Что ему ответить? Что шеф приставал? Домогался? Лез поцелуями и намёками? Нет уж, лучше сказать так. Потребовал, чтобы я перестала морочить тебе голову. — То есть? — Сказал, что ты ценный работник, и наши отношения тебе мешают. — Да ладно. Так и сказал. Вот же. Видимо, мой сдавленный смешок меня выдаёт. — Купила меня, да? «Ага, за пять копеек!» Смеюсь уже открыто. «А если правду сказать, что, шеф?» «Ты ревнуешь, что ли?» «Ну...» «Мне только ревности не хватало. Господи, я их знаю без года недели. Вернее, совсем не знаю. А там, оказывается, какие-то шпионские страсти». «Ась, я просто не хочу, чтобы он тебя обидел». «Интересное кино». «А он может? И часто он женщин обижает?» нечасто Он вообще нечасто с женщинами, с девушками. У него есть одна, постоянная. Ой, ах-ах, взял и сдал шефа с потрохами. Ох, Паша, Паша. Если у него есть, зачем он меня ждал? И то правда, зачем? Очень любопытно понять. Я... я не знаю. Чувствую ложь, прямо органически. Не умеет Павел врать, хотя ему по работе вроде бы положено всё уметь. «Ася, ну просто мне реально не хочется, чтобы между вами были какие-то тёрки. Мне на него ещё работать». «Да уж, работа, работа, переди на Федота». «Расслабься, Паша. Не было у нас ничего с твоим шефом». «То есть как?» «Он поздоровался. Я спросила о его здоровье и сказала, что нам надо воздержаться от общения». «Почему? Он тебе не нравится?» «Ого, вот это вопрос, достойный не мальчика, но мужа». Так, сходу сразу оп, пока я не успела опомниться. Только вот меня такими финтами не возьмёшь. Я после Геночки воробей стрелянный. Потому что он после простуды. Наверняка разносчик вируса. А у меня двое детей в доме, и болеть нам никак нельзя. Я рад. Чему? Тому, что нам болеть нельзя? Нет, тому, что ты его отшила. Ха-ха, и снова интересное кино. Так этот красавчик-мачо что, клеился ко мне? Или Павел просто старается заработать профит побольше? Ничего не понимаю. По-хорошему, отшить бы мне их обоих. Но я у Павла уже денег заняла. Или надо вернуть, или... Извините, Павел, мне работать надо, увидимся. Обязательно. А на следующий день курьер приносит огромный букет белых роз. Для белоснежки.